Глава 24. Пригласил Эмми на тренировочную площадку службы безопасности рода. И еще прихватил с собой мало. Парень был рад до усрачки. Я заранее подготовил все необходимое, призвал нужных духов и даже заручился поддержкой астарота. Дух познания обладал сразу несколькими наиполезнейшими качествами, и распознавание лжи было одним из них. Проинструктировал мало, и мы на пару начали проверять, Насколько хорош здоровяк в защите? Если я даже не старался достать его, то Мал выкладывался по полной. Но Эми был гораздо более опытным бойцом и с легкостью отражал все наши атаки. Он успевал заблокировать абсолютно все, и это несмотря на свои габариты. Все техники здоровяка были заточены под защиту. Охренеть! До этого момента я и не видел, как ты сражаешься. «Настоящая неприступная крепость», начал я хвалить Эмме, когда мы с Малом сдались. Моя похвала явно была по душе здоровяку, он буквально сиял. «А ты смог бы выстоять против техники, что вы обрушили на ядовитого мясника?» «Против этой техники даже я бы не смог выстоять. Все же она воздействует не на физическое тело, а на более тонкие материи, типа души, а все мои техники связаны с усилением и укреплением тела. Да и в той технике задействуется сила минимум трех человек. И это минимум. Чем больше будет народу, тем сильнее получится удар. Он, как мы долбанули по повелителям, думал, что там пол арены разнесет. Но Баскин смог сдержать удар, чтоб ему пусто было. Тут и говорить было не о чем. Вот и нашелся наш крот. Здоровяк прекрасно знает, что та техника уничтожает душу, и для ее применения нужно несколько человек. Что в тот раз в подземелье, что в Корее, ее создавали минимум по три человека. Получается, что это именно ты принес ту технику Василию Ивановичу? Ага, я получил ее от отца. Он у меня заведует одним постоянным подземельем, вот там ее и отыскал. Говорит, что его люди получили эту технику, поднявшись на седьмой этаж. На седьмой этаж чего, не понимая, спросил я. Да там подземелье довольно странное. Что-то типа башни, на каждом этаже которой монстры. И чтобы пройти на следующий этаж, нужно этих монстров перебить. И они вот так раз за разом восстанавливаются. Чем выше этаж, тем сильнее монстры. Насколько я помню, отец говорил, что они смогли добраться только до девятого этажа. Дальше там какая-то охранительно сильная тварь и ее нереально убить. А у него на зарплате сидят игроки экстра-класса. Поголовно все элита. Вроде он мне и про пару ранкеров рассказывал. Мы очень редко с ним общаемся. И это он рассказывал мне года два назад. С тех пор больше не связывались. Я стоял и не мог поверить услышанному. Эмми вот так спокойно рассказывал мне о мировой башне. Просто ничем иным это подземелье не может быть. Все в точности, как описывали Джины и Лерна. Да и Альтаир говорил о башне то же самое. Вот и получается, что отец Эми контролирует портал в мировую башню, а еще он, судя по всему, глава капли. И как я понял, здоровяк даже не знает о подобной стороне жизни своего отца, только в это как-то совершенно не верилось. Такого просто не может быть. Не может сын не знать, чем занимается его отец? Или может. Так, стоп, мне нужно посоветоваться с батей. За это время Эми точно никуда не денется. Он мог уже тысячу раз сбежать, но даже не думает этого делать. Оставил МС с малым и попросил здоровяка немного погонять парня, пускай знает, что такое постоянно проигрывать и не иметь возможности даже отцарапать своего противника. А то сержант мне уже все уши прожужжал, как мал всех достал. И не только своих, но и всю СБ рода. Да и людям Александра Ферейра тоже досталось. Я же отправился на поиски Сахарова, и нашел его довольно быстро, как раз в компании «Черной Мамбы», которая прилетела в Корею буквально вчера. Они на пару занимались тем, что издевались над Урсулой. Гоняли ее по кругу, по очереди применяя какие-то непонятные для меня техники, от которых девчонка отбивалась созданным из льда клинком. Но все резко прекратилось, когда я озвучил, для чего пришел. Урсула тут же была отправлена тренироваться в одиночестве, а мы начали разговор об Эмме и его отце. Как оказалось, здоровяк практически не поддерживал с ним никаких контактов. Хоть его отец и всячески пытался сблизиться с сыном, загладить свою вину за то, что бросил его сразу же после рождения. Эми узнал о том, что его отец жив и даже весьма неплохо себя чувствует, очень обеспеченный человек и все такое, когда ему было уже далеко за 30. И с тех пор его отец пытается сблизиться с сыном, дарит ему дорогие подарки, и та техника была одним из этих подарков. Отец передал ее Эмме, когда узнал, что здоровяк ходит в высокоуровневое подземелье и зарабатывает себе на жизнь защитой других. Эта техника должна использоваться только в крайних случаях, когда без нее просто невозможно обойтись, потому что она расходует жизненную энергию применяющего, отнимая у него несколько лет жизни. Смотрю, отец Эмме совершенно не ценит своих людей, раз велел им применить эту технику, чтобы убить меня или просто он никому не рассказывал о последствиях ее применения, что было очень похоже на правду, а вот сыну рассказал. В общем, история оказалась очень интересной, хотя она и была совсем неправдоподобной. Как-то совершенно не верила, что такое вообще возможно, отец всячески пытается наладить отношения с сыном, толком ему даже не рассказывая о своей деятельности. Да тот же батя должен был пробить все про этого человека и выдать Эмми. «Тут такое дело», – замялся Сахаров, когда я спросил его об этом. «В общем, даже моих связей не хватило, чтобы раскопать про отца Эми что-нибудь больше его имени и банковских счетов». Даниэль Мбаубе, некогда один из игроков первого класса. Ушел из ассоциации довольно рано и принялся заниматься частным наймом. Очень богатый человек. Больше ничего о нем нам не известно». Хочешь сказать, что Эмми даже не знает, где живет его отец? Как-то это будет совсем печально, если правда. Я уже думал, что без проблем смогу отыскать штаб-квартиру Капли, а тут такой облом может нарисоваться. Это ты можешь спросить у самого Эмми. Только сперва расскажи нам, для чего тебе понадобился его отец. Даже мамокка не может этого понять, а с ней подобные осечки случаются очень редко. Тут все очень просто. Отец Эмми — глава капли. Они уже пытались прикончить меня при помощи техники, которой вы разобрались с ядовитым мясником. Через 10 минут мы уже разговаривали с Эмми, и к моей огромной радости он не только знал, где живет его отец, но и знал точное местоположение того подземелья. В общем, мы отправляемся в Тунис. Что-то везет мне на жаркие страны. Все дела в Корее я закончил практически одновременно с тем, как освободился Альтаир. Пришлось подождать его всего три дня, но это были самые спокойные три дня за последний год. Я вообще ничего не делал. Только проводил время с семьей и с Жанной. Даже Астарот был послан в задницу, когда начал у меня требовать еще и джинов. После того, как Лерна привлекла их к работам по выкорчевыванию драконовых яблок, джинны пребывали не в лучшем состоянии. Эти фрукты основательно выжили их, и я не хотел тревожить Йонда и Баракиса из-за такой ерунды. Когда мы окажемся в мировой башне, Марит и Ефрит нужны мне полностью восстановившимися. Мало того, что они знают о башне больше нас всех вместе взятых, так еще и будут помогать проходить испытания на каждом этаже. Вот и получилось, что мне их знания нужны сильнее, чем духу познания. Достаточно с него недельного общения с драконихой. На седьмой день она мне заявила, что уже готова наплевать на все договоры, но еще немного и прикончит Астарота. От греха подальше я прервал их общение, хоть дух познания и сильно возмущался. А потом заявил, чтобы я ему все компенсировал, и джины подходили для этого идеально. Еще за время, проведенное в Корее, я успел решить все вопросы с Яковом Моисеевичем и управляющим моего магазина, расположенного в шестом форпосте. Дмитрий уже перевез к себе сестру, и они шуршали там на пару под чутким руководством старого торговца. Поэтому с этой стороны было все отлично. Еще немного, и магазин начнет приносить первую прибыль, пока они только начали нарабатывать себе клиентуру, скупая все добро по слегка завышенным ценам. Ну а с Кацем я разговаривал и на другие темы, одной из которых стал товарооборот с силой. Здесь дела тоже шли весьма хорошо. Заказов на материалы из подземелья было полно, расписано все чуть ли не на год вперед. Деньги шли стабильно, пусть пока и небольшие, но их вполне хватило, чтобы заказать еще расходников. А еще я попросил Якова Моисеевича вернуть мне все переданные на хранение канистры с эссенцией духа. Кто знает, что нам предстоит встретить в мировой башне, поэтому отказываться от универсального средства платы с духами не стоит». Да и в крайнем случае я сам смогу использовать эссенцию, чтобы восстановить энергетический запас. Шуршал я не один. Василий Иванович также вовсю занимался подготовкой. Отпускать меня одного в Тунис он напрочь отказывался. Но на этот раз его отряд не досчитается одного бойца. Черная мамба отпала. В ее отсутствие в Бразильском Союзе начали происходить какие-то непонятные дела. Там дошло чуть ли не до государственного переворота, и в это время правительница не было на месте. Как она узнала о случившемся, так тут же сорвалась разбираться. Но одну Александру Феррейра заменили сразу пятеро. Ребята из моей команды. Ради этого дела я выдернул даже камни, за что он мне был очень благодарен, сказал, что давно хотел развеяться, вот и развеемся, уничтожая монстров и прорываясь с одного этажа мировой башни на другой. Приехал он с подарками. Подготовил броню для сержанта и Жанны. Малу она совершенно не нужна, его молнии будут ничем не хуже, а по некоторым критериям гораздо лучше. А вот себе и Илье ничего не успел сделать. Напряг по этому поводу все того же Якова Моисеевича. Отличная броня на камне и стихийника приехала вместе со всем остальным, что я заказывал. А через день после этого мы отправились в Тунис и отправились в весьма внушительной делегации: 16 человек и гораздо больше духов. Альтаир решил взять с собой в башню всего четверых ваймов самых способных и самыми сильными духами. Но помимо этих сильных духов, они напризывали еще целую кучу всякой мелочи разведчики, учителя, защитники, бойцы и так далее. Кого там только не было. Можно сказать. Небольшая армия. Сразу вспомнились старые добрые времена, когда появлялось слишком сложное подземелье и объединялись несколько ваймов. Мы также шли в подземелье вместе с армией духов, а еще рядом со мной были близкие люди, которые стали такими совершенно неожиданно для меня. В общем, я был счастлив. По-другому и не скажешь. Все портил только Боря, который по полной оторвался в хранилище духов. Помимо Зергула он взялся из воспитания чистильщика и периодически устраивал у меня там подпольные бои, натравливая на своих подопечных других духов, что сможет отловить. Мне даже пришлось вытаскивать хомяка и грозить ему санкциями. Сказал, что заставлю вернуть всю эссенцию, которую он поглотил в Баскенте, а еще больше не позволю ничего оставлять из найденных сокровищ, все будет сдавать под опись. Ну и Титу попросил повлиять на хомяка, Меня он практически не воспринимал, а вот змейка смогла найти к хомяку подход и после моей просьбы устроила ему веселую жизнь. «Я сам здесь ни разу не был, но отец несколько раз присылал мне координаты своего дома. Я еще всегда удивлялся, почему просто не дать адрес, но он никогда не отвечал на этот вопрос. Говорил, что по этим координатам я всегда смогу его найти» сказал Эмми, когда мы прилетели в Тунис. Здесь нас сразу встретили четыре машины ассоциации. Батя подсуетился. Так вот, вбили координаты, что давал здоровяку отец, и отправились искать это место, которое располагалось где-то в восточной части Сахары, самой большой жаркой пустыни на земле. Двигались мы больше восьми часов и не доехали до нужного места километров десять, когда на наш небольшой караван напали. Тупо начали обстреливать из автоматического оружия, причем духи-разведчики не смогли никого обнаружить и предупредить нас. Но зато наши боевые духи показали себя отлично и устранили угрозу, прикончив десяток бойцов, засевших в прекрасно оборудованном доте, замаскированном под бархан. Сразу было видно, что они охраняют какой-то важный объект. Двигаться дальше на машинах было слишком опасно, поэтому мы отправили их обратно. «Найти обратную дорогу самостоятельно сможем без проблем. В городе я оставил маяк, по которому смогу вернуться в него даже с закрытыми глазами, да и другие ваймы наверняка сделали то же самое. Не думаю, что Альтаир учил нас разным вещам». «Предлагаю сильно не рисковать и просто пустить духов вперед, пускай они зачистят для нас дорогу. Эти воины не были магами» поэтому справиться с такими мы сможем практически не напрягаясь», сказал Альтаир, когда мы распрощались с людьми ассоциации. Они не задавали лишних вопросов, им сказали уезжать, они сели и поехали. «Духов мы пустим, только нет никакой гарантии, что они смогут найти хоть кого-нибудь. Ваши духи-разведчики уже умудрились проморгать засаду, Думаешь, что здесь не обошлось без техник сокрытия». «На духов они не действуют», «Ты же сам это прекрасно знаешь!» «В таком случае что это?» спросил я и создал такую технику. Все духи, что попали в нее, тут же начали показывать, как она им не нравится. А ваймы не понимали, что вообще происходит. Я, наверное, также был удивлен, когда впервые увидел действие этой техники. На земле смогли создать технику, которая защищает даже от духов. Пускай они отойдут от нас на 10 метров, и тогда исчезнут все неприятные ощущения». Именно эта техника, скорее всего, и была наложена на место засады, так почему они не могут организовать еще несколько таких же постов? Здесь Альтаиру уже нечего было возразить. Он только узнал, что в таком случае предлагаю я, а в том, что у меня был план, он не сомневался.